Заботы обитателей эффективно измеряемой среды Даже из самого общего обзора технической реализации интернета понятно, что пакеты данных обязаны дойти от пользователя до интересующего его сервера и обратно. Содержание этих пакетов может считаться неприкосновенным при условии наличия волшебной буковки S в протоколе HTTPS, используемом большинством сайтов и означающим «защищенное шифрованием транспортного уровня безопасное соединение». От сайтов с спроса HTTP мы вынуждены ожидать любой оплошности. Впрочем, пользователям не нужно так сильно об этом задумываться. Защищенное соединение предпочитается всеми браузерами довольно давно. Они всегда предупреждают пользователя об опасениях насчет таких сайтов весьма навязчиво. От общеобразованных и особенно начинающих пользователей здесь ожидается готовность прислушаться к этим предупреждениям, ведь они всегда не безосновательны. Сам факт наличия обмена данными скрыть невозможно, а замаскировать сложно. Фрагментация глобальной информационной сети будет только нарастать в ближайшие десятилетия. Технология VPN, Virtual Personal Network, она же виртуальная частная сеть, достаточно широко распространена и хорошо известна широкой аудитории пользователей интернета. Принцип работы виртуальной частной сети основан на установлении защищенного соединения между устройством пользователя и сервером провайдера услуги VPN. Этот сервер проксирует все данные, передаваемые между интернетом и пользователем, и может использоваться для имитации подключения пользователя из другого места на планете путем пересылки данных через прокси-серверы в разных странах. Дополнительной защиты всех передаваемых данных средствами математической криптографии. Нескольких менее общих задач, связанных с ограничением и контролем доступа. При использовании VPN важно помнить, что, включая его, вы даете своему поставщику сервиса VPN широкие полномочия в том, чтобы мониторить все запрашиваемые вами соединения. Использование HTTP без S здесь начинает выглядеть особенно тревожно. Здесь разумнее всего будет остановиться на том, что каждый пользователь применяет выбранные им технические средства подключения на свой страх и риск. От пользователей здесь ожидается осведомленность об информационных рисках и их осмысленное принятие. Не нужно использовать инструменты, инструкции которых вы не понимаете. Оставим, впрочем, средства манипуляции трафиком на уровне протоколов транспорта и маршрутизации тем, кто занимается этим серьезно и профессионально. Сфера безопасности передачи данных представляет собой и сложнейшее переплетение возможностей и уязвимостей, и коммуникативную среду, непрерывность которой и в пространственном, и во временном отношении имеет критическое значение для качества жизни больших групп людей. Это место не подходит не только для поверхностных кругов, но даже для троешников. Игорь Васильевич Курчатов главный научный руководитель атомного проекта в СССР, говорил «Страшнее всего в технике быть троешником. Троечник — человек достаточно грамотный для того, чтобы представить себе последствия катастрофы, но недостаточно грамотный, чтобы ее предотвратить. Сложно переоценить значение интернета для людей, зависящих от него чуть более, чем полностью». Оставим специфические технические проблемы передачи данных в надежных руках профессионалов, способных справиться с любой ситуацией. Нам же здесь остается лишь отметить, что добросовестному пользователю интернета не скрывать, не бояться нечего и пойти дальше. Разберемся со слышимостью сначала. Общая массовая информационная картина посещений пользователями ресурсов интернета и переходов по ссылкам между ними складывается в безличный гул поверх мерного лязга механизмов. Для того, чтобы работали поисковые системы и всякого рода агрегаторы, по сайтам должно ходить довольно много автоматических посетителей, чаще всего именуемых ботами. Пока мы где-то не зарегистрировались и не сообщили свои контактные данные, увидеть нас невозможно. Только услышать среди множества таких же пользователей, посещающих те же сайты и совершающих похожие действия. Такие массовые шумы все время разные и все время безликие. Теперь их принято называть трендами. Как только мы представились какой-то информационной системе, мы начали оставлять явно видимый цифровой след. Предпочтения и склонности к демонстративному поведению у всех разные, и говорить что-то только тогда, когда есть что сказать, в интернете давно не принято. Цифровые следы, открытые всем зрителям досье, которые пользователи ведут сами на себя, пополняются постоянно и обильно. Способы обработки своей видимости — тема следующей части «Об играх возможного». Вынесем из этой главы две мысли. Первая. Главная — защита пользователя информационных сетей, его разумное поведение. Человека неразумного никакие технические средства не защитят. Вторая — Устойчивое положение среди постоянно меняющихся информационных течений также достигается только разумным поведением, правда, уже в качестве потребителя контента. Предмет игр вероятного — стратегия и тактика ответственного потребления контента. Здесь можно и даже иногда нужно быть троечником, стоимость «упс» здесь пока еще не так высока.